Глава 21. В отделении было очень спокойно. Клинеру проводил большую часть времени за чтением некрологов. Сначала на Гойте, затем на его мать. Иногда открывал электронную почту и изучал письменные предупреждения, как он стал их называть. Чем это закончится? Как он может искупить свои старые грехи? Или это невозможно? Он бы все отдал, чтобы разорвать этот порочный круг и понять, что ему надлежит сделать. Линьюр догадывался и боялся, что на самом деле он уже знает ответ. Скоро я научу тебя умирать. Отправитель этих электронных писем, будь то брат Гойти или его сестра, или кто-то другой, на самом деле ждёт неизбежного, что Хлиньюр пойдёт по пути Гойти. Его охватывал гнев и ненависть. Почему чёрт возьми его просто не могут оставить в покое? Я раскаиваюсь в этом. Я раскаиваюсь во всём.